Глава 28 Недаром коллеги называли Ригана «волком Уолл-стритта». Как правило, он очень осторожно играл на бирже, правда, с большим размахом. Но время от времени точно запойный пьяница вдруг пускался в самые смелые и невероятные авантюры. По крайней мере, пять раз за свою долгую карьеру он вызывал панику на бирже и неизменно клал себе в карман миллионы. Но Риган лишь изредка так буйствовал и никогда не марал рук по пустякам. Несколько лет подряд он держался спокойно, чтобы усыпить подозрения противников и внушить им, будто волк наконец постарел и утихомирился. И вдруг обрушивался точно гроза на тех, кого задумался крушить. Но хотя удар разражался, как гром среди ясного неба, он никогда не бывал внезапным. Долгие месяцы, а иногда и годы, Риган день за днем тщательно готовился к этому удару, терпеливо вынашивая планы будущего генерального сражения. Также было разработано и подготовлено неминуемое ватерлоо для Фрэнсиса Моргана. В основе здесь лежала месть, но месть покойнику. Не против Фрэнсиса, а против отца Фрэнсиса был задуман этот удар, хотя он и поражал лежащего в могиле через его живого сына. Восемь лет Риган ждал и искал случая для удара, пока старик РГМ, Ричард Генри Морган, был еще жив. Но такая возможность не представилась. Хоть Риган и был волком Уолл-Стритта, но ему так и не посчастливилось ни разу напасть на льва до самой его смерти. И вот, неизменно прикрываясь маской доброжелательства, Риган перенес свою ненависть с отца на сына. Однако возникла эта ненависть из неверно понятых действий и побуждений. За восемь лет до смерти РГМ Риган пытался провести его, но безуспешно. Однако Ригану и в голову не пришло, что РГМ разгадал его намерения и не только разгадал, а и удостоверился в правильности своей догадки. И тогда быстро и ловко подставил ножку своему вероломному коллеге. Если бы Риган подозревал, что РГМ известны его вероломные замыслы, он вероятно проглотил бы пилюлю и не помышлял бы о месте но, будучи уверен, что М такой же бесчестный человек, как и он сам, и такой же низкий, Риган воспринял это как очередную, ничем не вызванную и необоснованную низость и решил поквитаться с дерзким, разорить, если не его, так его сына. И Риган стал ждать своего часа. Сначала Фрэнсис не вмешивался в биржевую игру, довольствуясь доходами от солидных предприятий, в которые были вложены деньги его отца. И только когда Фрэнсис стал одним из заправил компании Tempico Petroleum, когда он вложил в это предприятие, сулившее миллионные прибыли несколько миллионов, Риган увидел возможность уничтожить молодого Моргана. Но уж теперь, раз эта возможность появилась, Он не стал терять времени даром, хотя ему и надо было еще немало месяцев, чтобы не спеша и методично подготовиться к атаке. Прежде чем приступить к ней, Риган подробно выяснил, какие акции у Френсиса на онкольном счету и какими он владеет непосредственно.